До города Купецка они тогда маленько не доехали, так что пришлось на поезде наверстывать. Золотые денёчки звенели тогда над землёй. Ни жарко, ни холодно. Тихие дождики изредка брызгали, пыль прибивали. похучие травы под ветром клонились в лугах. Скоро-скоро песня косаря, июль. А кое-где эта песня, звонкая песня косы, Уже прозвенело, небольшие свежие копны мелькали вдоль железной дороги, широкие поля дышали спеющим зерном, и видно было, как тень от облака медленно плывет по золотистым волнам пшеницы, ржи. А в те минуты, когда поезд ненадолго останавливался, дожидаясь зеленого семафора, слышно было, как птахи самозабвенно трезвонили в перелесках, в березовых колках за железной дорогой. Лепота, радовался жизни, какой-то странноватый седой пассажир, опираясь на тросточку. Ой, лепота! Старый седой пассажир этот был в косоворотке, в лаптях, тонко-черная тросточка с алмазным, а точнее со стеклянным набалдашником, ловко вертелась в руке. Пассажир этот на станцию приехал на автобусе, полном ряженых артистов, и поэтому его прозвали Ряженый. Здоровенный проводник Мордысь, изрядно уже потасканный в дорогах и тревогах, в недоумении посматривал на бородатого деда в лаптях. Мордысь, проводник очень опытный, не мог не заметить, с какой неожиданной прытью этот дедок заскочил на подножку вагона. Редкий старик может так заскочить. Настороженно присматриваясь, Проводник заметил нечто подозрительное в бороде старика. Она показалась приклеенной, хотя бывают усы и бороды, смотрятся как мочалки приклеенные. Взять хотя бы даже самого проводника. Усы у него такие, как будто в театре одолжил на прокат. И все же мордысь начал вести себя более вежливо, осмотрительно. Однажды он сгорел на ревизоре, который переоделся вот таким вот старичком и проследил, как проводник сажает зайцев. И если бы тогда Мордысь не дал на лапу ревизору, так сейчас работал бы не здесь. Пометуя об этом, Мордысь не грубил с этим дедом, хотя и не поддерживал дурацкого восторга насчет того, что «Ой, какая лепота!» Шмыгая большим мясистым носом, из которого торчали редкие жесткие волосы, проводник возразил, пересыпая русскую речь, Характерными украинизмами. А шо здесь такого? Яка уж такая лепота? Седой старикан чуть насмешливо посмотрел на него. Ты очень рано состарился, внучек. Як это так? Не як, Косарлык. сарлык. Ряженный старик неожиданно погрозил ему тросточкой. Прошу не путать. Большие черные глаза проводника и так-то были на выкате. Еще сильнее из орбит полезли. Тю старый шоб буровит. Да неужелишь это ревизор? Та да ни. Я кисто текнутый. Подумал мордысь и помолчал, приглаживая светломедные усы, покроем своим напоминавшие о тех далеких пращурах, которые отлично владели саблями на просторах Запорожской сечи. В вагоне ехали какие-то развеселые парни с девчатами. Звенела гитара, взрывы смеха заглушали перестук колес. Молодые люди ехали на свадьбу. У них был свой сценарий поздравления, кем-то написанный в старом русском духе. Парни и девчата репетировали свои поздравления и говорили, что в городе, куда они едут, никто не обвенчает жениха и невесту. Она сама Алтайка, а он. Парень заводила, махнул рукой. Да кто им позволит? Так что нафиг сдался он этот сценарий. А вот давайте у дедушки спросим. Вдруг предложила девушка, одна из тех, кого можно было бы назвать принцессой нотного стана. Странный дедушка так и сказал для начала своей странной речи. «Милая принцесса, Дора, ми Соль, да какая ж тут свадьба в духе нашей славной русской старины. Свадьбы-то у нас, были времена, когда играли». После окончания работы в поле. Вот когда играли, милая принцесса. Вот когда выбирали себе подругу из нотного стана. Может до, а может ре, а может мифасоль. Старикан черной тонкой тросточкой постучал по полу. Осенью, осенью свадьбы играли. Да-да, или зимой, на мясоеда. А вы, бездельники, лето красное пылает на дворе, июнь. Баркарола, а скоро будет песня косаря, июль. А вы, бездельники, вы хоть косу-то можете в руках держать? Остроумный какой-то парень подошел к своей девушке и двумя руками демонстративно взял пшеничную косу, на конце которой трепыхался розовый бант. И тут суровый старикан не выдержал, засмеялся, показывая крепкие зубы, такие, какими не каждый молодой может похвастаться. На коротких остановках ряженый старикан, опять же проворно, молодо, соскакивал с подножки, срывал и нюхал пучок полыни, бабочку рассматривал на цветке. «Товарищ ревизор!» неожиданно окликнул проводник мордысь, намереваясь таким образом раскрыть инкогнито странного пассажира. «Садись, товарищ ревизор, а то отстанешь!» Однако старикан Никак не отреагировал на слово «ревизор». «От поезда отстану, говоришь?» «Да я уже, внучка, отстал от поезда жизни». «Безнадежно отстал». Мордысь, внимательно следя за стариком, подумал. «Нет, однако, не ревизор». И как только Мордысь убедился, что перед ним самый простой пассажир, так сразу же тон проводника стал совершенно другим. Проводник, посмотревший на светофор, где вот-вот зажжется зеленый свет, повелительно рявкнул, забывая о колоритных своих украинизмах. Аполлоныч, мать твою, или как там тебя? Сигай сюда скорей. Вот какой шебутной. Ну шо ты там забыл? Соскучился я, внучка. Вздыхая, старик сорвал нежно лазоревый цветок, растущий неподалеку от железнодорожного пути. Понюхал, блаженно жмурясь, Цветочная пыльца припудрила нос. «Ну, диду-диду!» Проводник усмехнулся, стреляя курком в траву. «Ты як дитя!» «Что ты, что ты, внучек?» Ответил Аполлоныч. «Мне далеко еще до дедушки дитя. Не дорос. Не понимая, о чем буровит странный старикан». Мордысь крупными пальцами начал ловить скользкие пуговки, разбегались как тараканы. Серая хлопчатая рубаха, которую он расстегнул, темными кругами пропотела под мышками и на груди. Рубаха-то была таких размеров, паруса из нее можно шить или чехлы для легковых машин. Проветрив потную грудь, мордысь приказал «Давай, Дид». «Залазь, отстанешь, потом будет, конитель!» «Дыши ровнее, внучек!» Молодо подмигивая, успокоил странный пассажир. «Дед еще такой, что впереди паровоза, может задать стрякача!» «Так в чем же Дило? Мордыз добродушно оскалился. «Пока мы тут стоим, ты бы уже в городе нарисовался!» Пассажир темной тонкой тросточкой показал на обувь. «Штиблеты?» «Жалко! Бабка думает меня у них схоронить, а я ж тебе лет и на свиданку!» Мордысь покачал тыквообразной головой. «Ну ты, силен. «А как же! Я не люблю валяться на печи, жевать калачи. Как только лето красное приходит, так я говорю. Все, пора идти на хутор, бабушек ловить!» Проводник расхохотался, Потрясая буйными мочалками усов. «Никакая бабка с тобою не соскучится, диду!» «Это верно, внучка. Я даже бабу-ягу однажды развеселил. Снял штаны и лаптям по столу шарахнул. Так что стол, дубовый стол, махом развалился». Продолжая похохатывать, мордысь ушел куда-то по своим делам. Прохаживаясь около состава, старикан время от времени с грустью и тоской смотрел на крышу вагона. Вздыхал, вспоминая ту веселую беззаботную пору, когда запросто мог прокатиться на железном чердаке. Кажется, именно этот вагон был тогда. И проводник был именно этот, способный одной рукой остановить пассажирский состав. Такая слава, по крайней мере, ходила когда-то про него. Усатого потомка запорожцев. Как давно это, кажется, было. Вольный ветер бьется у тебя за пазухой. Железнодорожные мосты мелькают над головой. Того и гляди, чтоб дурную башку не сорвало с плеч. Ах ты, молодость, буйная молодость, Золотая сорви голова. Пробормотал чудаковатый пассажир И взмахнул своей тонкой тросточкой словно шпагой, и золотые головы цветов рухнули под лапти старикана. Светофор на мачте впереди позеленел, и пассажирский состав с грохотом дернулся. — Руку! — рявкнул мордысь, влетая в тамбур. — Давай руку, диду! — А ногу не надо! — весело ответил старикан, и в тамбур заскочил с такой легкостью, что проводник... Снова подозрительно прищурился, глядя на него. «Слухай, диду, шот-то я не пойму, тебе скильки годов!» «Да столько не живут, со счету сбился», ответил Аполлоныч, сильно сутулясь и делая вид, что запыхался. Сутулость и одышка эта, довольно натуральная одышка Полоныча, успокоили проводника, но больше всего... Его успокоила кружка самогона. Только что тяпнул, сальцем закусил. На душе проводника теперь цвели самые роскошные райские цветы. «Диду?» — с улыбкой спросил он. «А и да ты живешь?» «На планете Земля!» — неохотно ответил Аполлоныч и вздохнул. «Пойду прилягу, я не железный». Укатались Ивку. «Крутые горки!» «Та и я пейду, прилягу!» Сказал мордысь и пропел в полголоса. «А я лягу, прилягу возле старой дороги, А на душистом покосе, а на траве молодой!» Внизу все было занято, и старикан, опять-таки проворно, ловко, забрался на верхотуру. Однако отдохнуть ему не дали, Веселые и шумные молодые люди, ехавшие на свадьбу, произнесли вдруг имя Заремы, и тут же имя Молилы. И старикан в лаптях, чуть с верхней полки не навернулся, так сильно дернулся всем телом. Глубоко вздохнув несколько раз, чтобы скорее успокоиться, он медленно спустился на дрожащий пол, подошел к молодежи, и ненароком попытался узнать, кто там женится, кто замуж выскочить спешит. Но ничего толкового он узнать не смог. В честной компании, которая уже клюкнула пиво или даже венца, стоял такой неугомонный тарарам, что старикан ничего не понял, кроме того, что люди едут на свадьбу. Тревога ненадолго опалила сердце старикана. Надвинув на глаза соломенную шляпу, Он подошел к проводнику. А когда будет город Купецк? Глухо спросил. Ревизор, конечно, так спрашивать не будет. И потому мордысь ответил, плохо скрывая злорадство. В расписаны и такого города нема. И, расправляя усы, добавил Сувсим немая. О, как? Заблудился, Диду! И мордысь неожиданно расхохотался, перекрывая стук колес. «Бывает, бывает!» В Купецк они приехали под вечер. Закат уже за городом пластался. Седой старикан, напряженно поигрывая желваками, постоял на перроне, поглубже на глаза надвинув соломенную шляпу. Он хотел посмотреть, куда дальше направятся молодые люди, приехавшие на свадьбу. Но их почему-то не было нигде видно, как сквозь землю провалились. Старикан, еще сильнее расстроившись, тяжело постукивая тросточкой с граненым алмазным набалдашником, скрылся где-то в камере хранения, сдал кое-какую поклажу. Потом, налегке, снова появился на перроне, закурил. И вот здесь-то к нему подошел... Загадочный незнакомец, которого можно назвать ловцом человеческих душ. Раньше этот ловец был простым скатагоном, а теперь так высоко поднялся, только что звезды с небес не хватал.